Глава шестая. Маскарад. Первая часть. В дверях ждал слуга из местных, усадивший меня в удобную коляску, в которой я и направился в резиденцию Марии Августы. Маскарад происходил в великолепном здании, которое регент преподнес ей в подарок по случаю свадьбы, как только она приехала в Сербию. Резиденция находилась за пределами крепости, и мы... Проехав через Вородинские ворота, вскоре оказались перед роскошно освещенным зданием. Я вбежал в холл, оттуда в огромный зал, попутно услышав, как стоявший в хода слуга объявил мое имя. Имя дьявола ясно и безошибочно. Ясно и безошибочно я снова, как уже и бывало в жизни, явился в числе первых. Все, кто себя уважают, прибывают с опозданием. Лишь я, вечный глупец, хуже самого захудалого офицера, глупее самой глупой придворной дамы, заявляюсь раньше всех. Редко рассевшись по всему залу, сидели и в основном курили трубки два поэта или Аполлона. Поди разбери, кто они были, один сумасшедший, нарядившийся петухом, И одна дама, переодетая в мадам де Пампадур. В центре зала гордо стоял хозяин, регент. Он был без маски. Увидев меня, он рукой сделал мне знак, приглашающий подойти к нему. «Вижу, вы очень мудро выбрали костюм», — сказал он мне. «Откуда вы знаете, кто я такой?» — спросил я, изменив голос. Один только дьявол лично переодевается в самого себя, и ему все равно никто не верит. Именно так, ваше высочество, именно так. Все считают, что под маской скрывается кто-то совсем другой, а те, кто не думают вообще, те радуются моему явлению в виде столь похожем на то, что описывают попы. Ловко, но посмотрите, я тоже нарядился. Неужели? Как так? Мое лицо и весь мой внешний вид. Вот моя самая лучшая маска. Ничего другого мне не надо. Я рад, Ваше Высочество. Но теперь позвольте мне удалиться в поисках родственной души. Сказал я и про себя добавил, точнее говоря, в поисках твоей жены. Тем временем пребывали и другие гости. Их было немного, примерно с два десятка. Но кто из них? Мария Августа, мадам де Помпадур, орлеанская дева, а может быть, она переоделась в мужчину, моя драгоценная и страдавшаяся душа. Я принялся блуждать среди гостей в костюмах и подслушивать их разговоры, что оказалось не так-то легко в привлекающем общее внимание одеянии дьявола. К тому же то и дело продолжал греметь гром. Заиграла музыка, и ронда и другие танцы, которые я танцевать не умел. Как же я ненавижу все, чего не знаю и не умею. Пары встречались, кланялись, все это начинало мне мешать. Все эти танцы просто бессмысленные подражания человеческим отношениям. Сначала ухаживание, потом любовь потом измены и разрывы, а под конец — фальшивая гармония. Разве не этим же они постоянно заняты в своей жизни? Зачем им исполнять все то же в виде танцев под музыку? Танцевали почти все. Было почти некому присоединиться для разговора или подслушивания того, о чем они говорят. И как раз в этот момент... Когда я подкрался к ирлеанской деве, ко мне прицепилась отвратительная рожа. Маска была настолько гадкой, что мне захотелось сорвать ее и убедиться в том, что под ней скрывается не менее гадкая физиономия. Из-под маски торчали оттопыренные уши. Правая более оттопыренное, чем левая. Внизу под маской скалились зубы. Причем такие, каких не постыдился бы только заяц. Два верхних резца торчали, остальные были явно испорченными. «Маэстро», — обратился он ко мне, — «мы можем побеседовать», — говорил он по-английски, с акцентом заморских колоний. «Нет», — ответил я кратко и грубо, — «думаю, вам было бы лучше меня выслушать», — сказал он, причем в его голосе прозвучала «угроза». Усиленное блеском молнии, сверкнувшей присловие выслушать. Вы глубоко ошибаетесь, продолжал он, если думаете, что здесь дело в вампирах. Дело здесь не в вампирах, нет, и даже не в Витгинау. Что еще за Витгинау? спросил я. Раздался удар грома. «Неважно, тем более, что дело не в нем. «Ответил он. С точки зрения логики все было совершенно правильно, но я не был удовлетворен. Поэтому я и дьявол». «Дело в голубях». «Голубях?» Он оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что к нам никто не приближается. И так же, как и я, заметил, кто именно приближается. «Регент». В окнах с южной стороны сверкнула молния. «Мне пора идти!» «Погоди!» — почти крикнул я ему вслед. «А ты кто такой?» Под грохот грома я, похоже, разобрал ответ. Он сказал что-то вроде «Тристера». Регент уже стоял передо мной. Он не собирался оставлять меня в покое. Я вдруг понял. Он подозревает, что я волочусь за его женой. Но я был уверен, что собственная жена его не интересовала. «Чужие? Возможно». «Позвольте спросить, куда вы собираетесь после пребывания здесь?» Обратился он ко мне, и я почувствовал запах такайского. «Справедливо считается, что пьяные говорят правду. Но, кроме того, и им можно свободно говорить правду прямо в лицо, ибо алкоголь иссушает их память, чтобы напоить чувства. «Я направляюсь во Францию, ваше высочество». Париж. «Ах, так, по каким делам, если не секрет?» «Не секрет», — сказал я, хотя это было ложью, но я сказал это умышленно, потому что он тайну постарался бы запомнить, а так все тут же забудет. Поеду посмотреть, чего требует третье сословие. Я слышал, что они выступают против прав дворянства и даже против самого короля и церкви». «Говорят, что богатые горожане, те, что с красной кровью, приобрели такую силу, что требуют республику». А, но вы не можете надеяться на то, что третье сословие устранит дворян». «Я не только на это надеюсь, но и еду туда за тем, чтобы им помочь», — ответил я нагло. «Ах, так!» Он ненадолго замолчал а потом открыл огонь из лучших немецких орудий. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что какое-то третье сословие сможет уничтожить дворянство. Что не значит, что голубая кровь не исчезнет. Но вовсе не благодаря этим выскочкам, а по совсем другой причине. И это причина порох. Мы, дворяне, привыкли к латам, но латы не могут защитить от мушкетов, пистолетов и орудий. Латы были защитой от стрел, копий, алибард и шестнадцати булав. Но средства защиты, которые располагаются, по сути дела, прямо на теле, не могут противостоять новому оружию. Защита должна быть отделена от тела. Дворянство в этом ориентируется плохо, потому что дворянин — это единство тела, ума, оружия и лад, то есть нападение и обороны. А современные армии состоят из умов, которые не выходят на поле боя, и тел с оружием. Средства защиты отдалились от человека. Что же касается третьего сословия, этих новоиспеченных богачей, разве и кто-то из ваших далеких предков точно так же не был в свое время новоиспеченным богачом, сказал я только для того, чтобы его позлить. «Чушь! В наших жилах течет действительно голубая кровь. Мы все ведем род от древней римской аристократии, которая происходит от героев Трои, а те — от богов. Но, позвольте, я продолжу. Третье сословие умеет только зарабатывать деньги, точнее, грабить, потому что все эти разбойники и мошенники пооткрывали в городах банки и гребут проценты, как евреи. Но они не умеют тратить». То есть я знаю, они тратят, но на что, позвольте спросить? Прежде чем я успел ответить, регент продолжил свой орудийный салют. Они тратят на азартные игры и шлюх. Дворяне никогда не тратят деньги на азартные игры и на шлюх. Мы тратим на то, чтобы приобрести первое издание Шекспира. На работу мастеров квадрачента и тому подобные фокусы. Фокусы? «А как еще можно назвать искусство, если не худшим из всех когда-либо выдуманных фокусов, рассчитанных на то, чтобы обмануть, причем не один раз, а каждый, и не кого-то одного, а всех?» «Хм, верно. Я-то всегда полагал, что кто-то может обманывать всех людей некоторое время, или некоторых людей все время, а ведь действительно, искусство обманывает всех людей». И все время. И кто первым придумал искусство? Вам, дьяволу, это должно быть известно. Разумеется, известно. И сейчас я вам это расскажу.